Глава тридцать восьмая. Связь. После второго вечера фондов. Брендон, отпусти, ты меня пугаешь!» Айрис попыталась выдернуть руку из ладони своего сына, но Альфа позволил ей это сделать лишь в тот момент, когда они оказались в пустом помещении, и за ними захлопнулась дверь. Женщина, покачнувшись, сделала шаг в сторону и прижала руку к груди. «Милый, мне нужно в больницу» произнесла она дрожащим голосом. В этом помещении было темно, но даже по голосу Айрис было понятно, что она вот-вот заплачет. «Ты... ты мне руку слишком сильно сжал. Запястье очень болит. Мне кажется, что ты мне его... сломал?» Айрис вздрогнула. Впервые в жизни ее пугал собственный сын. В полумраке его практически не видела, но на мгновение женщине показалось, что перед ней вовсе не брентон «Да...» Айрис всхлипнула. «Я... я не могу согнуть запястье. Дорогой, пожалуйста, отвези меня в больницу. Мне очень больно». В тишине послышался щелчок, и мрак буквально на мгновение слегка растворил огонек зажигалки, бросая тени на лицо Альфы. Айри сжалась. Ей показалось, что глаза сына были полностью черными. «Но ведь это невозможно, такого не бывает». «Думаешь, я не знаю, как нужно сжать руку, чтобы сломать кость?» Он медленно поднес сигарету к губам. «А ты, возможно, не заметил, или, или может, не сломал мне руку, но точно повредил». «Неужели?» Арис еще сильнее вздрогнула, и той рукой, которую она прижимала к груди, без проблем сжала ткань своего платья, не зная, что ее сын, в отличие от нее, прекрасно видел в темноте. «Не повторишь ли то, что ты мне когда-то говорила?» спросил брендон «Я хочу вновь все это услышать, о том, что Элис забрали ее родители». «Я...» Айрис выдохнула судорожно. «Милый, послушай, я хотела ей лишь добра. Я видела, что Элис тяжело жить у нас, после того, как она узнала, что не родная нам. И я думала, что ей будет лучше, если она воссоединится со своей семьей. Это ведь счастье быть со своими родными родителями». «Ты так внимательно и обходительно, мам!» Голос Брэндона был ровным, Разве что тяжёлым из с примесью того пренебрежения, которое, обращённое к матери, для любого альфы будет подобно яду. Я действительно тогда не смогла связаться с нормой Емвер. Я просто-напросто не могла её найти, но я знала, что в детдоме смогут. Они государственное учреждения у них больше возможностей, ведь это лишь для счастья Элис. Для её счастья ты пыталась отправить её туда во второй раз?» Айрис шумно выдохнула и прищурилась. Попыталась хоть немного рассмотреть сына, но толком ничего не получалось. Она видела лишь тлеющую сигарету. А еще ощущала непомерную тяжесть, которая скользнула по комнате и теперь обвивала ее тело, сжимала шею. «Знаешь, Брендон сбил пепел сигареты на пол, а Айрис даже в этом ощутила нечто такое, от чего ей стало не по себе. Но ведь это ее сын, она не должна его бояться». Когда я втянул Элис в отношения, она боялась, что вы узнаете и отправите ее в детдом. Я еще думал, что она такая трусиха, вы же так никогда, блядь, не сделаете, на меня наорете, опять накажете, но ее не тронете, наоборот, пожалеете. Я был слишком хорошего мнения о своих родителях. — Пожалуйста, не горячись, ты все не так понял. — Что я не так понял, мам? «Ты лгала мне. В то время, когда я терпеть не мог или за то, что она так легко отказалась от нашей стаи и причинила тебе боль, оказалось, что это ты ее вышвырнула. Ребенка, которого 10 лет считала своим». «Я, я же сказала, я делала это лишь для ее счастья». «Охуенное у тебя счастье». «Ай, мое запястье». Айри с тыльной стороной ладони вытерла слезы, скользнувшие по ее щекам. «Милый, оно сильнее болит. Я даже дышать нормально не могу. Мне плохо, умоляю, мне нужна помощь врачей». «Ты не имела права мне лгать». брендон кулаком ударил по стене, расположенной справа от него, но взгляда от Айрис не отвел. Она это физически ощущала. «Милый, дорогой, послушай, ты был ребенком, и я просто не могла сказать тебе правду. Ты бы не понял, что я хотела это сделать именно для счастья Элис». Когда пять лет назад она исчезла, и я начала ее искать, ты сказала, что вы тоже ищете. Но тебе было известно, где Элис, ты опять лгала мне. Я тебе говорил, что хочу сделать Элис своей парой, а ты за моей спиной ее опять вышвырнула. Я тогда была в сумбурном состоянии, и я сожалею. Мне казалось, что вы вдвоем совершили ошибку, о которой очень сильно пожалеете, и я пыталась разъединить вас, чтобы хоть как-то спасти ситуацию». У тебя любая проблема решается через детдом? Почему же ты меня ни разу туда не отправила? Я больно. Мне настолько плохо, что перед глазами темнеет. В полной темноте раздалось ее тихое рыдание. Вы так же хорошо ее искали, когда пять лет назад заблокировали все мои счета? На тот момент Альфа находился в закрытом колледже. В своей тюрьме без возможности даже на час выйти наружу. Но, будучи там, продолжал делать то, что начал сразу после исчезновения Элис. Искал её. Пока однажды ему не позвонили и не сказали, что оплата для получения файлов не прошла. В тот же день он узнал, что его счета заблокированы. На них находились именно его деньги, те, которые он заработал с чертежами. Поблажек Брэндону как части семьи никогда не было. Корпорация не собиралась терять деньги, выпуская лишь бы что – Поэтому чертежи Альфы всегда проходили жестокий отбор, наравне с чертежами остальных инженеров, работающих на корпорацию десятилетиями. Порой отборы длились месяцами, и если работа Брэндона проходила, он получал заявленную сумму – деньги, которые его родители заблокировали. Брэндон был в ярости, а Айрес объясняла это тем, что они сами ищут Элис, тратят на это огромные суммы, и Альфе нет смысла лишаться своих заработков. «Ты нам не доверяешь?» Тогда спросила Айрис, разговаривая с сыном по телефону. «Мы ищем Элис, и у нас есть связи. А что у тебя? Ты еще молод и глуп. Свои тяжело заработанные деньги просто безрезультатно выбрасываешь на ветер. Еще и этим показываешь, что не доверяешь нашим стараниям. Лично для меня это больно. И да, я понимаю, что это жестоко по отношению к тебе. Но мы, как твои родители и главные в семье, хотим научить тебя ценить деньги» тем более в колледже они тебе не нужны, тебя там кормят. Носишь ты форму, ее вам выдают, а Элис мы сами уже скоро обязательно найдем». В тот момент степень ярости Брэндона было трудно переоценить. Она достигла той черты, которая повлекла помутнение рассудка. Айрис была права. Лишившись всего, брендон многому научился. В первую очередь он понял, что такое «не иметь возможности хоть что-то сделать», быть беспомощным, бесполезным, запертым и даже не быть способным найти Омегу, без которой медленно сдыхал. Позже, когда Брендон поднялся на ноги, Айрис ликовала, твердила, что научила сына многому, и пусть урок был жестоким, но брендон благодаря ей развился. Знала ли она, через какой ад прошел Брендон, чтобы выйти из колледжа, найти деньги на возобновление поисков Элис? Их требовалось много, непомерно. Он не поступил в тот университет, который выбрал для себя с детства, не пошел в него, несмотря на то, что после окончания колледжа, благодаря оценкам, получил из него приглашение. Скомкал и выбросил письмо, и он не смог пойти по тому жизненному пути, который уже давно для себя выбрал. Слишком многое для Брэндона было перечеркнуто. Он зарабатывал деньги, тяжело, думая только про свою Омегу, годами толком не спал, не жил вовсе. Считал, что начнет это делать после того, как найдет Элис, ведь отсутствие ее для альфа уже давно было подобно неизлечимой болезни. А сейчас он смотрел на мать и вспоминал ее слова. «Доверься нам, мы ее ищем. Доверять стае нормально. Если ты это не делаешь, значит, ты не ее часть». И в этот момент Брэндон перестал ею быть. Доверия больше не было. «Милый». «Что-то у меня перед глазами темнеет». Айрис шумно задышала и ладонями схватилась за стол, одну тут же отдернув и вновь прижав к груди. «Помо... Помоги, пожалуйста, хотя бы дай воды! Сегодня вы получите мой запрос на выход из реестра семьи». Айрис широко раскрыла глаза. брендон милый, что ты такое говоришь? Пожалуйста, не горячись. Ты, наверное, не понимаешь, что это значит». «Понимаю, Айрис. Это конец. Впервые он назвал ее именно по имени. И этот момент на самом деле значил куда больше, чем могло показаться на первый взгляд». «Мы не можем тебя лишиться», — Айрис качнула головой. «Я не приму твой запрос. Думаешь, я буду у тебя спрашивать разрешение? Ты, ты тоже не можешь лишиться нас». «Неужели? Благодаря тебе я уже давно отделен от вас. И именно благодаря тебе я стою на той ступени, когда у меня в силах и возможностях пошатнуть тебя и отца». «Милый, пожалуйста, послушай меня». Айвиз шумно задышала, отступилась и схватилась ладонями за шею. «Мне, мне плохо. Пожалуйста, вызови скорую». Еще раз покачнувшись, она схватилась за стол, но в итоге сползла и рухнула на пол. В полном мраке Альфа некоторое время смотрел на нее, обездвиженно лежащую. Потушив Акура стол он отбросил его в сторону и прошел мимо Айрис, вышел в коридор. Когда за ним закрылась дверь, в комнате послышалось шуршание платья, а затем и торопливый цокот каблуков. Альфа же пошел по коридору, принюхался, желал напасть на след Элис и пойти по нему, найти свою самку. Он не мог опять потерять ее» даже несмотря на то, что сейчас ему было настолько паршиво, что, казалось, мозг разъедало. Ещё несколько шагов, Альфа остановился, чувствуя, что из глаз потекла кровь. Глубокий вдох, жажда найти Эйлис, ещё один шаг, а затем полное помутнение рассудка, во время которого брендон успел лишь толкнуть первую попавшуюся дверь, войти во мрак комнаты и закрыть замок на ключ. Когда же он пришел в себя, комната была разгромлена, руки разбиты, но рядом находились Хорест, Дастин, Ллойд и Алис. Несмотря на то, что сделали их родители, они все так же оставались частью стаи. И Алис обняла Брэндона крепко, пыталась успокоить его зверя.